Глава 1 0 Книга сестричек. Белоснишка придвинула уютное, обитое красным бархатом кресло как можно ближе к зеркалу в резной золотой раме и устроилась в нём поудобнее. На коленях у неё лежала книга волшебных сказок, та самая, которую мать читала ей в детстве. Белоснишка медленно перелистала страницы, чтобы матери было лучше видно. «Смотри-ка!» «Здесь все-все наши истории», — сказала королева Гримхильда. Белоснежка перевернула последнюю страницу сказки про драконью ведьму и с ужасом подняла глаза к зеркалу. «Неужели это всё должно случиться с твоей подругой Малефисентой?» «Не знаю, дорогая, но мне в любом случае следует предупредить её». Отражение г р е м х и л ь д а мигнуло. Обычно так бывало, когда она сильно встревожена. Я не смогла связаться с ней ни через одно из её зеркал. «Придётся тебе послать весточку в замок Морнингстар. Думаю, она будет там со дня на день». «Не понимаю, почему ты продолжаешь поддерживать с ней такие дружеские отношения после того, что она сделала с Авророй?» Качая головой, призналась Белоснежка. «У неё были на то свои причины, дорогая», — ответила г р е м х и л ь д а «Но делиться ими с тобой...» «Да и с кем бы то ни было, не моё дело, Белоснежка. Нас много лет связывали с ней узы дружбы и доверия, и сейчас я не могу отвернуться от неё просто потому, что мы не одобряем её выбора. Возможно, мне удастся уговорить её не причинять девушке вреда. Это уберегло бы её от такой судьбы, как у меня». Белоснежка задумалась. «Но я всё равно не понимаю». «Ведь эта книга была написана задолго до того, как Малефисента погрузила принцессу в сон. Она тогда ещё и не думала об этом. Как же так получилось, что всё написанное здесь воплотилось в жизнь?» Белоснежка перевернула следующую страницу. «Ты только взгляни! Здесь говорится о тебе и обо мне, и так подробно! Даже о том, как ты оказалась внутри зеркала и стала моей защитницей!» «Как такое возможно?» Лицо Гримхильда омрачилось. «Не знаю. В ту пору, когда я читала тебе эту книгу, нашей истории в ней не было. Возможно, эта книга пишется сама собой, как живая история. А может, сестрички умели заглядывать в будущее и записывали свои пророчества? А что, если это какие-то чары? А вдруг книга заколдована?» и всё, что написано на её страницах, становится правдой», — спросила Белоснежка. «Злая ворожба», — ахнула королева, заставив Белоснежку похолодеть. «Если это действительно так, то никому не спасти сестричек от моей мести. Я уже давно смирилась с тем, что сама выбрала свою судьбу, ступив на путь раскаяния. Но если это всё было задумано сестричками, если они сами всё написали заранее...» «Если я всего лишь послушная кукла в их руках, то даже Аид будет им слишком мягкой расплатой». «Мамочка, не надо!» — взмолилась Белоснежка. «Я пошлю весточку в королевство Морнингстар и предупрежу их о книге. Но, прошу тебя, обещай, что никому не сделаешь ничего плохого». «Прости, милая, но такого обещания я дать не могу. Мне очень жаль». Если это они виноваты в том, что я едва тебя не убила, то нет на свете силы, которая уберегла бы сестричек от моего гнева.